скелеты в шкафу. Хомо sapiens скрывает секреты помрачнее, у нас не только имеется множество диких родственников, но были некогда родные братья и сестры. Мы присвоили себе наименование «человек», но когда-то род «человек» включал в себя несколько видов. Люди, то есть животные из рода хомо, появились в Восточной Африке примерно… два с половиной миллиона лет назад, как ветвь более древнего рода обезьян Australopithecus, то бишь южных обезьян. А два миллиона лет назад часть древних мужчин и женщин покинули родину и отправились блуждать по обширным пространствам Северной Африки, Европы и Азии, где и расселились. Поскольку для выживания в заснеженных лесах Северной Европы требовались иные качества, чем для существования в душных джунглях Индонезии, человеческие популяции развивались в разных направлениях, и в результате появились разные виды, каждому из которых ученые придумали пышное латинское название. В Европе и Западной Азии закрепился Homo neanderthalensis. человек из долины Неандер, обычно именуемый попросту неандертальцем. Неандертальцы более плотного и мускулистого сложения, чем современные люди, удачно приспособились к холодному климату Европы ледникового периода. На острове Ява обитал Homo saloensis, человек из долины Соло, более приспособленный к жизни в тропиках. На другом индонезийском острове, маленьком островке Флорес, поселились существа, которых теперь популярные пресса склонна сравнивать с хоббитами. Эти вооруженные копьями карлики, ростом не выше метра, весили в среднем 25 килограммов, но в отваге им не откажешь. Они охотились даже на местных слонов. Впрочем, и слоны тут были карликовые. Открытое пространство Азии осваивал Homo erectus, человек прямоходящий, и этот самый устойчивый вид человека продержался там более полутора миллионов лет. В 2010 году из пучин забвения вернулся еще один утраченный братец. При раскопках Денисовой пещеры в Сибири обнаружилась окаменевшая фаланга пальца. Генетический анализ доказал, что палец принадлежит неведомому прежде виду человека, который и назвали, соответственно, «денисовским человеком» Хома хомо-денисова. Кто знает, сколько еще забытых родичей дожидается, пока их обнаружат в других пещерах, на островах, в иных климатических зонах. Пока эти виды людей развивались в Европе и Азии, В Восточной Африке тоже продолжалась эволюция. Колыбель человечества взращивала все новые виды, в том числе Homo rudolfensis, человек с озера Рудольф, Homo ergaster, человек работающий, и в итоге наш собственный вид, который мы без ложной скромности окрестили Homo sapiens, человек разумный. Некоторые виды людей удались крупными. Другие были карлики, имелись среди них бесстрашные охотники и робкие собиратели растительной пищи, кто-то обитал исключительно в пределах одного острова, а кто-то осваивал целые континенты, но все это были представители рода хоммо, иными словами, человечество. Популярно заблуждение, будто все эти виды сменяли друг друга как преемники. Эргастер порождает Эректус Эректус неандертальца, а от неандертальца ведем род мы с вами. Линейная модель создает ложное ощущение, будто в каждый момент времени на Земле обитал лишь один человеческий вид, и все древние виды представляют собой устаревшие модели современного человека. На самом деле почти два миллиона лет, примерно до восьмого тысячелетия до нашей эры, Несколько человеческих видов существовало одновременно. Собственно, почему нет? Живут же сейчас многие виды лис, медведей и свиней. Сто тысячелетий тому назад по земле разгуливало по меньшей мере шесть видов человека. Исключением из правил, исключением, которое бросает на нас зловещую тень подозрения, является как раз нынешняя эксклюзивность. а не разнообразное прошлое. Скоро мы убедимся в том, что у Homo sapiens есть причины подавлять любое воспоминание о вымерших собратьях.